А вот была история. В персидском походе, в войне за выход к Каспийскому морю, Петра I в качестве переводчика сопровождал молдавский князь к о н т и м и р Поздравляя царя с очередной победой, листивый князь, между прочим, намекнул, что он, Петр, вскоре прибавит к своему и без того долгому титулу еще титул «Шаха Персидского». На это п ё т р резко ответил. «Ты, к а н т и м и р моих целей не понимаешь. Я не ищу приобретения новых земель. Их у меня и без того много. Я ищу только воды».